Глава 30. Возвращение в Зуртейн. «Проклятье утр!» — воскликнул Рольф и хлопнул себя по лбу. «Забыл взять для вас обцитовые шарики!» Он тяжело вздохнул и покачал головой. «А ведь Франческа напоминала. Теперь домой лучше не возвращаться, а то плеш проест. Беременная баба страшнее всех битв, в которых мне довелось поучаствовать». «Придется тебе остаться в межпространственном тоннеле, если хочешь жить», хохотнула Йока и хлопнула друга по плечу. «Да ладно вам, госпожа Йока, зачем пугать Рольфа?» добродушно улыбнулся Джон. «Вы ведь знаете, что я дал нашим друзьям обцитовые шарики, так что проблем нет». Бог преданности повернулся к своему спасителю-богу милосердия и благодарно закивал. «Веселые они, ребята, действительно такие, какими их изобразили в фильме». Обсуждаемые шарики были необходимы нам для тренировок контроля силы. Принцип их действия прост. Напитываешь сундучок, в котором они лежат энергией, открываешь крышку, шарики размером с крупный боб разлетаются в стороны, и ты по ним стреляешь. Если сбиваешь или если у них кончается энергия, они возвращаются обратно в сундук. Хоть мы и многому научились здесь рано бросать тренироваться. К тому же, чем больше энергии вкладываешь, тем быстрее летают шарики. До определенного момента можно постоянно повышать сложность. А вот после этого момента сундук, перенасытившись энергией, просто-напросто взорвется. Но Иван мне показал, какие объемы энергии могут впитывать апцитовые шарики, так что если буду помнить об осторожности, до взрыва дело не дойдет. «Ну что, дружище, не терпится вернуться в Зуртейн?» Взглянув на очередной портал межпространственного коридора, огромное овальное зеркало, за которым в заснеженных горах два гротескных, дворфоподобных боевых робота сражались с синей виверной, спросил Иван. «Да», — кивнул я, — «хоть и хотелось бы еще какое-то время побыть с вами». «Мы бы тоже были не прочь заглянуть с вашей пятеркой в какой-нибудь неизведанный мир», — вставила свои пять копеек Йока. «Ну так давайте к нам в гости», — подала голос Мара. На самом деле мы уже несколько раз поднимали эту тему и прекрасно знали, что ответят боги истинные терры, вызвавшиеся проводить нас по межпространственному тоннелю. «Спасибо за приглашение, друзья, но нет», — проговорил Иван. «В вашем мире вы герои, вам его и спасать, а после строить новый мир». «Мы ведь уже говорили, что если пойдем с вами, то не сможем просто так сидеть в сторонке и смотреть» усмехнулась Йока. «Тоже заходим поучаствовать, но ведь вы и без нас можете справиться». «А вот если не справитесь», — наставительно поднял палец Джон, «тогда да, тогда мы поможем, верно, господин Иван?» — обратился он к своему лидеру. «Верно», — кивнул тот. «Я уже объяснил Утеру, как позвать нас в случае необходимости, но помни Утер», — повернулся он ко мне и наставительно поднял палец. «В случае самой крайней необходимости. Если нам придется всерьез сражаться в вашем мире, есть большая вероятность, что измученный мир не переживет столкновение с нашей энергией». «Надеюсь, до этого дело не дойдет, и вы сами свою кашу расхлебаете», — заявил Рольф. «И уже потом все вместе можем замутить какое-нибудь совместное веселье». «Даже, Берг?» Скорчив ехидную морду, бог преданности заглянул в лицо нашему лучнику. «Ты-то, небось, больше других уже хочешь вернуться? Не жалеешь, что провалял вала? Скучаешь уже, поди по нашей миле?» «Эй, умник!» Йока неожиданно резко схватила роль Фазауха. «Прекращай, а то я все-таки расскажу Франческе про шарики и забуду упомянуть, что Джон их подарил. Кроме того, вспомню еще несколько историй, которые явно заинтересуют нашу богиню-воительницу». «Понял, понял, отстал!» — Рольф поднял обе руки, объявляя капитуляцию. Мельком взглянув на Берга, я заметил странное выражение его лица. Пожалуй, словосочетание «задумчивое-грустно-счастливое» будет наиболее точным определением. «Я рад за своего друга, который после смерти любимой жены все-таки смог найти, если не любовь, то хотя бы сердечную привязанность». «Я видел, как они с милой смотрят друг на друга, если хоть что-то понимаю в отношениях между мужчиной и женщиной, могу сказать, что служанки из Корнеуса наш лучник тоже не безразличен. Пусть я предпочитаю не лезть в чужую личную жизнь, но все же позволил себе спросить у Берга, почему он не форсирует события, довольствуясь какой-то подростковой платонической влюбленностью, когда даже за ручку не держится. «Я хочу закончить начатое!» — твердо ответил мне друг. — Мы освободим Зортейн от тления, рюгуса и прочей дряни и тогда... Тогда я приложу все силы, чтобы вернуться в истинную терру за ней. — Ты Миле хоть это объяснил? — осведомился я. — Разумеется, — предельно серьезно ответил Берг. — Вот такой Берг ставит долг и честь превыше личного счастья. Хотя, похоже, все мы такие, кроме Кейна. Но у него есть мара, постоянно направляющая своего некроманта на путь истины. Некоторое время мы шли по межпространственному тоннелю молча, затем Иван неожиданно остановился. О! протянул Верховный. Вот так совпадение. Он повернулся к нам и продолжил. Тварь, вроде той, с которой вы встретились в тоннеле прошлый раз, сейчас бежит сюда. Как и прошлое, она явно голодная, только вот хочет ли она больше жрать или разрывать чужую плоть, я не знаю. «Мы справимся», — заявила Тиара, и вроде бы голос ее прозвучал уверенно, однако же непроизвольно моя супруга коснулась своего живота, будто хотела закрыть рану, полученную от когтей предыдущей твари, хотя рана эта давно была залечена Лией вы справитесь поправил ее иван мы все таки попробуем постоять в сторонке э э недовольно пробурчал Рольф. ну а что поделать вздохнула йока ребятам тоже хочется проверить свои силы верно прорычал кейн хээх редко от него хоть что нибудь услышишь а тут не только заговорил но и столь сильную эмоцию выдал вот кто действительно хочет порвать врага и не он один Вся наша компания в едином порыве шагнула навстречу приближающемуся монстру. Мы уже могли чувствовать его энергию. Я начну! произнесла Мара, чуть согнув ноги в коленях. Отойдя подальше от богов, мои друзья замерли. Зомби стояла впереди всех. Кто зазевается, не успеет поучаствовать! добавила она и сосредоточилась. Пронесся по межпространственному тоннелю оглушительный рев, а через несколько секунд мы увидели и самого монстра. темно вишнёвая шерсть, длинные конечности, тонкое тело и голова, напоминающая волчью. Он выглядел точь-в-точь, точь, как и его собрат, убитый Иваном, но отличался большим размером. Мара сорвалась с места, и в тот же миг Тиара большим пальцем правой руки откупорила багряный бурдюк, висевший на поясе. Не то хрюкнул, не то прохрипел наш противник, пропустив в челюсть мощный удар великого умертвия. Не теряя темпа, Мара ударила еще дважды своими крохотными кулачками и, крутанувшись вокруг своей оси, заехала твари правой пяткой в нос. Оу! Эту атаку монстр все же успел заблокировать своим неимоверно длинным хвостом, опутав голень зомби и подняв ту за ногу в воздух. «Сволочь!» — воскликнула Мара. Кнут из божественной крови багряной ракетой приближался к морде монстра. К сожалению, Тиара не успела хлестнуть врага по глазам, тот защитился передней лапой, на которой остался глубокий порез. Несмотря на фантастическую скорость регенерации чудища, его собрат чуть ли не мгновенно заращивал большинство ран, порез, составленный моей супругой, не спешил затягиваться. «Урод вонючий, отпусти же, наконец!» Согнувшись в поясе, Мара вцепилась обеими руками в хвост чудовища и принялась его выкручивать, будто отжимала мокрое полотенце. Разумеется, свои пальцы, как и все тело, зомби предельно укрепила энергией. Зверь заорал, задрав морду в потолок, а уже через мгновение, перейдя на озлобленный рык, потянулся к обидчице когтями обеих передних лап. Выглядело очень опасно, в моей голове уж мелькнула мысль, что пора вмешаться, а не просто стоять и концентрировать энергию, однако моя помощь не потребовалась. Уж слишком широко распахнул пасть наш враг, а не один я готовился к решительному удару. Зеленый энергетический сгусток, устремившийся в сторону твари, обладал уж очень специфическим фоном. Если такой пронесется мимо обычного человека, того с большей вероятностью стошнит, с меньшей же могут произойти другие виды опорожнения, с еще меньшей человек может потерять сознание или же в самом крайнем случае умереть. Именно такой сгусток и ворвался в глотку монстру. Чудовище замерло, изумленно уставившись в пустоту перед собой и на несколько мгновений превратилось в статую. «Наш лучник без труда и в движущиеся мишени попадает, а в статичную и подавно не промахнется. Пять зеленоватых энергетических луков возвышались над головой Берга, соединенные с его телом видимыми глазу энергетическими трубками. Шестой лук был в руках моего друга. Все шесть стрел одновременно устремились к цели. Они врезались в монстра как раз в тот момент, когда Мара смогла оторвать часть его хвоста и освободиться». «Бух!» — раздался взрыв, и облако пыли заслонило монстра от наших глаз. <свист> застонала раненое чудовище. Ориентируясь на голос, Тиара начала осыпать его ударами кровавого хлыста. Многочисленные стрелы полетели в сторону твари, правда, теперь они были гораздо слабее тех шести, что Берг выпустил в первый раз. Все-таки тогда он долго концентрировал энергию радиоубойной мощности, а сейчас засыпал врага количеством. «Какой упертый, а?» — проворчал Амара, едва облако дыма начало рассеиваться, и мы смогли увидеть силуэт твари. Чудище, пошатываясь, отбивалось от атак передними лапами, при этом я чувствовал, что враг копит энергию. Монстр невероятно быстро сорвался с места и атаковал того, кто находился ближе других к нему, Мару. Чудовище размашисто било когтями правой лапы Сведя локти вместе, наша зомби поставила блок Конечно же, великое умертвие продолжало укреплять свое тело энергией Однако это не смогло полностью остановить острые когти твари Я видел, как упало на пол отрубленное запястье девушки И как глубоко вошел похожий на саблю коготь в ее вторую руку Если бы от силы удара ноги Мары не оторвались от пола и зомби не отправилась бы в полет, лишилась бы второго запястья, а так, врезавшись в стену, рухнула вниз. Хм, нечто подобное было и в прошлой схватке. К стрелам и ударам хлыста добавились зеленые огоньки размером с мелкое куриное яйцо, атакующие монстра. Шкура твари превратилась в кровавое месиво, жизнь нашего врага постепенно угасала» и тем не менее он все еще был очень опасен, смертельно опасен. В очередной раз, взревев, чудовище снова рвануло в атаку. Теперь его целью стала Тиара. Черт возьми, если с ней произойдет то же, что и с Марой. Я в мгновение ока сократил разделяющее нас расстояние, оказался между моей супругой и монстром. Всю энергию, которую я успел скопить за это время, направил в лезвие своей бессменной трешулы. Несмотря на то, что плоть монстра была неимоверно крепкой не только из-за энергии, но и из-за своих собственных свойств, мой трезубец, войдя в нижнюю челюсть, пробил его голову насквозь. Три окровавленных лезвия вырвались из макушки зверя, тот дернулся и обмяк. Наклонив трешулу, я стряхнул с нее труп. «Спасибо, муж мой!» — восторженно проговорила Тиара у меня за спиной. «Но...» — ее голос внезапно погрустнел. От неожиданности я развернулся и увидел созданный из божественной крови небольшой щит. «Прости, что вмешался в твой бой!» — низко поклонился я супруге. «Возможно, мне не стоило, ты бы и сама смогла защитить себя, просто... Просто ты заволновался, да?» Мы посмотрели друг другу в глаза, и грусть Тиары вновь сменилась на радость. «Я... я подумал, что вы все и так достаточно проявили себя и сможете добить этого монстра, однако решил, что не стоит больше тратить силы», — быстро заговорил я. «Мало ли что нас ждет по возвращении, к тому же и мне нужно было куда-то выплеснуть накопленную энергию». «Господин темный такой, милашка, право слово!» Разминая шею, произнесла Мара и посмотрела на Кейна, сидевшего на корточках возле нее. «Не то, что некоторые». Хмыкнула она и, тепло улыбнувшись, неожиданно для всех чмокнула некроманта в нос. «Не вздумай из-за меня вставать под чужие удары», сказала она возлюбленному, поднимаясь на ноги. «Ты без руки, бедняга, намучился, но ну а мне все равно». Подойдя к отрубленному запястью, она подняла его и поставила на место. Все мы почувствовали, всплеск энергии и конечность сразу же приросла. Мара достала из кармана платочек и обтерла кровь, даже шрама не осталось. «Удобно иногда быть мертвым», — глядя на это действие, проговорил Рольф. «Тоже хочешь? Можем устроить», — тут же съязвила Йока. «Я не обращал внимания на ставшие уже привычными перепирательства богов истинной терры, занятые мыслями о том, что мы действительно стали сильнее. Побежденная только что нами тварь была несколько мощнее предыдущей, однако мы, по сути, отделались лишь потраченными силами и энергией. Даже царапин не осталось». Все мы научились чему-то новому за прошедшее время. Каждый из нас контролирует энергию по-своему, и оттого каждый обладает уникальными способностями. Даже Мара, которая когда-то раньше была, как бы это обидно ни звучало, лишь оружием Кейна, ныне может управлять энергией по собственному желанию. Благодаря этому она лучше других ребят, но не меня, укрепляет тело и способна к быстрой регенерации. При этом нельзя сказать, что у обладает своей собственной энергией. В основе все так же силы Кейна, однако теперь эти силы внутри Мары имеют исключительный отпечаток самой Мары. «Вы молодцы!» – похвалил нас Иван. «Ваш прогресс лицо Поздравляю, друзья! Приятно смотреть, как растут ученики!» Важный изрек Рольф, за что получил порцию подколок от Йока, тыкавшую Бога преданности в тот факт, что сам-то он лично никого особо не учил, что не было абсолютной правдой, иногда Рольф участвовал в спаррингах с кем-нибудь из нас. Мы продолжили путь и вскоре оказались возле нужного нам портала, прощались недолго, вновь осыпая друг друга теплыми словами. Ну а затем я выпил приготовленное Глазейском зелье, без которого портал в Зуртейн оставался всего лишь экраном, показывающим красивую картинку. Я сделал ровно то же, что и бог знаний в свое время, и через пару мгновений стало понятно, что портал открыт. А ведь когда мы сюда отправлялись, у Глазейска были сомнения, что я в самом деле смогу его открыть. Отправляясь в межпространственный коридор, мы рисковали. Однако риск был оправдан. «Спасибо вам за все, господа!» Поклонившись богам, Тиара первой вошла в портал. «Рада была знакомству! Весело с вами!» Улыбнулась Мара и, помахав ручкой, прыгнула следом. Кейн лишь молча кивнул на прощание. «Берг, не парься! Передам от тебя привет мили Усмехнулся Рольф, хлопнув лучника по плечу. Тот поблагодарил всех и шагнул в портал. «Спасибо вам за все, друзья!» Я практически повторил слова Тиары. «Еще увидимся!» «Непременно», — тепло ответил Иван. Перенос в Зуртейн прошел мгновенно, будто по щелчку. Раз, и я уже стою на водной глади, а позади меня гремит водопад. Я резко развернулся и увидел стремительно закрывающееся окно портала. Все-таки энергетический фон Зуртейна слишком слабый и нестабильный для того, чтобы порталы держались открытыми после такого энергетического потрясения, как межпространственный скачок. По крайней мере, примерно так мне объяснил Иван. «Чувствуете?» Настороженно выпалила тиара, оглядываясь по сторонам. Обычный человек ничего бы не увидел, кроме реки, водопада и леса, раскинувшегося на берегах. Однако каждый из нас ощущал появление чужой, но знакомой энергии. «Явились-таки!» Устало проговорил материализовавшийся недалеко от нас Глазейск. Пробежался по нам глазами, задержался на мне и вяло бросил. — Поздравляю, стали сильнее, — констатировал он, — и эта сила вам очень понадобится. Нам тут не сладко жилось те девять месяцев, что вас не было.